Глава 32. Детектив-инспектор О'Рурк глубоко вдохнул, затем выдал воздух и постучал в дверь. Раздалось флегматичное, но громогласное откашливание, после чего загудел знакомый голос комиссара Гаррета Фергюсона. «Входите!» Фергюсон сидел за большим дубовым столом, перекатывая в пальцах сигару. На нем были короткие панталоны, длинная туника и рубаха с пышными рукавами. Ансамбль дополнили кожаные ботинки, которые в настоящее время вместе с ногами покоились на столе. Комиссар всегда отличался особым чувством стиля в одежде, однако подобное сочетание выглядело странным даже для него. «А, Финтон, отлично!» «Ты высокий! Сделай доброе дело, возьми вон ту клюшку!» Комиссар указал на клюшку для гольфа, прислоненную к книжному шкафу. Растерянный взгляд Урурка был встречен раздраженным кивком. «Да, именно ее!» Как только Орурк взял клюшку в руки, комиссар указал на потолок. «А теперь, как вышестоящее должностное лицо, я приказываю тебе отключить эту чертову дымовую сигнализацию!» Орурк посмотрел на устройство, пожал плечами и сделал, что было велено. После третьего взмаха клюшкой прибор разлетелся на три части и упал на пол вместе с парой кусков штукатурки размером с мячики для гольфа и изрядным количеством пыли. «Отличный удар! Пододвинь кресло!» Фергюсон достал из ящика стола два стакана, графин виски и щедро налил им обоим. «Мы были на костюмированном балу, черт бы его подрал!» «Вас понял, сэр?» «Не изображай подобострастия, Финтон, у тебя плохо получается! Вопреки своим протестам я оказался Генрихом, блин, восьмым!» «А кем была миссис Фергюсон?» «Клеопатрой. Но...» «Да, мне тоже нашлось, что сказать. Моя благоверная внезапно решила, что ей не идет первоначальный костюм и в последний момент его сменила. А меня оставила изображать короля в нелепых колготах или, как там называется эта хрень, и даже переодеться не разрешила». Фергюсон залпом выпил половину виски и поморщился. Затем провел рукой по лицу. «Еще этот чертов клей для бороды раздражает кожу, как сволочь. Я отправил нового помощника домой за сменой одежды. И знаешь, что отчебучил этот вечно ноющий говнюк?» Орурк пожал плечами. Он сходил домой к себе и вернулся в парадной форме. Бля, я не шучу, он решил, что я отправил его привести себя в порядок. Само собой, я немедленно уволил урода. Мне плевать, даже если одноклеточный маменькин сынок, любимый племянник министра сельского хозяйства. Да, сэр. И прикинь, он заплакал. «В полиции не должно быть места плаксам, это даже не обсуждается!» Фергюсон покатал напиток по стенкам стакана и заглянул в него, словно в поисках предсказания о будущем. «Итак, на этом завершим светскую часть. Что во имя адского пламени произошло?» «Что ж, сэр, как вы уже знаете, они ограбили самолет, прилетевший из Антверпена». Дважды в год на этом рейсе возят необработанные алмазы. Они знали все – время прибытия, процедуру приемки и многое другое. Они надели жилет с бомбой на начальника службы безопасности Мэдигана и пристегнули его наручниками к шасси самолета. Адский кошмар. На все про все у них ушло две минуты. «А я могу поинтересоваться?» – спросил Фергюсон, доставая хрустальную пепельницу из другого ящика стола. «Где, черт возьми, все это время находилось тяжело вооруженное и хорошо обученное подразделение быстрого реагирования, по поводу увеличения финансирования которого я неоднократно обращался к министру?» Отряд, который уже присутствовал в аэропорту, должен был взять на себя ситуацию с бомбой до прибытия команды сапёров. Но но подкрепление оказалось заблокированным в пробках, которые возникли после того, как по дорогам, ведущим в аэропорт, разбросали шипы. Это сделали двое грабителей, уехавшие с места преступления на мотоциклах. Из-за них произошло множество аварий. Просто маленькое чудо, что в этом хаосе «Никто не погиб». «Да уж», — протянул Фергюсон, затем ожесточенно оторвал зубами кончик сигары и выплюнул его в мусорное ведро. «Охеренно повезло!» «Если эти мерзавцы...» «Давай обойдемся без притворства, будто мы не знаем, что это был Картер и его друзья. Так вот, если мерзавцы преспокойно ушли, то существует одна вещь, которую я ни черта не понимаю в этой сране. Как трое твоих офицеров умудрились вступить с ними в перестрелку?» Орург сглотнул. Слово «твоих» не ускользнуло от его внимания. Он подался вперед в кресле, проведя рукой по затылку. «Они проявили интуицию, сэр. Несколько месяцев назад, когда мы вели наружное наблюдение, Они заметили, что один из парней Картера осматривал характерную промзону. И когда они случайно оказались поблизости... И почему же, черт возьми, они не вызвали подкрепление? Не было времени, сэр. Когда они заметили, что грабители заехали в ворота, пришлось быстро делать выбор – тратить время на звонок или застать их врасплох. Должен отметить, я поддерживаю их решение». «Да», — протянул Фергюсон. «Что ж, полагаю, в какой-то момент нам обоим придется потратить кучу времени на попытку объяснить произошедшее комиссии по расследованию. Господи, они атаковали бывших армейских рейнджеров». «Так точно, сэр». Ошей получил пулю в грудь. Одного из грабителей ранили в ногу, но потом они сумели скрыться. Фергюсон поднял взгляд к потолку. «Короче, мы сможем прижать ублюдков? Твои офицеры их опознают?» «Ну, и да, и нет. Налетчики не снимали маски, так что ни детектив-сержант Канингем, ни детектив-сержант Спейн не смогут их однозначно опознать, но, как я уже говорил, одного из бандитов ранили в ногу. Мы только что произвели арест Картера, Дойла и Морона прямо в их домах». Они вернулись пару часов назад, и, без сомнения, у них есть твердая, как скала, алиби из нескольких свидетелей по поводу того, где они находились. Отсутствует только О'Доналл, который залег где-то на дно. Надеюсь, он тяжело ранен, и ему будет некуда убежать. Мы достанем их через него, сэр». «Конечно», — ответил Фергюсон. «Если только Картер не всадил своему человеку пару пуль в затылок!» Орурк ничего не ответил. Мысль о том, что такое могло случиться, уже посещала его голову. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Фергусон сбросил ноги со стола и поднял свое внушительное тело с кресла. Затем он слегка отрыгнул и поднял стакан. «Дивейн Уоллес». Маккол, Макград, Ходжсон, Мерфи, Лейдлоу, еще один Мерфи, Смит, Галахер, Ошей. Урург уставился на Фергусона в замешательстве. Фергусон опустил стакан. «Когда ты займешь мое место, а ты, вероятно, когда-нибудь это сделаешь, Финтон, у тебя тоже накопятся свои имена». И имена эти будут преследовать тебя каждую минуту бодрствования. Они станут жить внутри тебя и проливаться дождем даже в лучшие дни. Вот что делает с нами эта работа. Одни погибнут в ДТП во время дежурства, другие нарвутся на обойного психопата, отказавшегося от таблеток в пользу разделочного ножа. Или их ударит по голове какой-нибудь пьяный дебил, решивший, что лучше податься в бега, чем дуть в чертову трубочку. Без разницы, что с ними случится, но за каждую смерть ты будешь испытывать вину, и поверь, эти имена останутся выжжены на поверхности самой твоей души. Орург встал и поднял стакан. Фергюсон еще раз повторил список. Дивейн... Уоллес, Маккол, Макград, Ходжсон, Мерфи, Лейдлоу, Мерфи другой, Смит, Галахер, Ошей. Оба выпили. Фергюсон поставил стакан на стол, взял сигару и вынул из кармана зажигалку. «Завтра мы пойдем с тобой вдвоем и навестим вдову, если, конечно, она нас не прогонит». «Дети...» Орург кивнул. «Двое, сэр, и третий на подходе». Фергюсон замолчал, уставившись на аквариум для золотой рыбки в углу, в котором не было золотой рыбки. Затем щелкнул зажигалкой и вдохнул в сигару жизнь. «Чаще всего», — сказал он, затянувшись сигарой, «нет никого, кто может утешить голоса в твоей голове. И нет виновного». А если и есть, то какой-нибудь жалкий дурачок, расправа над которым не приносит удовлетворения. Но в этот раз все будет по-другому». Глубоко затянувшись сигарой, Фергюсон медленно выпустил дым. «В этот раз мне есть, кого винить, и есть, с кого спустить шкуру». Я разговаривал с министром полчаса назад и предложил хныщущему говнюку выбор, Либо он дает нам карт-бланш, либо получает мою отставку и гарантию того, что я уйду некрасиво. Он созвонился со своим папочкой с кулящим мелким хорьком, и после некоторой пустой болтовни, чтобы сделать вид, будто он вправе что-то решать, министр обеспечил нам зеленый свет. Фергюсон обошел письменный стол. Отныне действуем жестко, Финтон. Жестче, чем Картер может ожидать. Мы втянем в это дело всех, кто с ними знаком, всех, с кем они пересекались хотя бы раз. Квартал хочет обеспечить алиби своим беспутным сыновьям? Прекрасно! Только за это придется заплатить. Если у кого-то найдется хотя бы один неоплаченный штраф за парковку, он получит по полной программе». Фергюсон стал тыкать пальцем в воздух, все более распаляясь. «Мы будем давить и давить, пока люди не выстроятся в очередь, чтобы сдать этих ублюдков, чтобы в конце концов спасти свои шкуры. Мы часто считаем ирландское общество неблагодарным и бестолковым, но даже оно не потерпит, чтобы в сотрудников гарда Шихана при исполнении служебного долга стреляли какие-то жалкие подобия мужчин, Мы посеем хаос и спустим псов войны! И тут, как по сигналу, валявшаяся на полу разбитая дымовая сигнализация издала жалобную пищащую трель. Фергюсон шагнул вперед, и одним решительным ударом каблука растоптал ее окончательно. Другими словами, сказал он, Томи Картера надо уничтожить.